Глава 17, Мир погрузился во тьму с приходом принцев. И даже появление Сына Света не помогло людям перестать бояться хаоса и пустого Бога. Но, несмотря на это, поговаривали, что мир был образован тьмой, а жизнь в нём — светом. А дочь пустого соединяла в себе и то, и другое. Но четыре принца тьмы позаботились — и искоренили свет из малышки еще в младенчестве. Так повелел отец, тая злобу на ее мать. Темный бог внушал страх и хаос, а дочь пустого должна была стать его продолжением и заставить мир окунуться в слезы, боль и страдания. Из старинных записей темных «Черный ворон» пел мне песню, в которой говорилось о прошлом, настоящем и будущем. После он рассказывал историю о девочке, наделённой огромной силой. Она была наследницей тёмного бога и продолжала дело отца в мире, которое любила всем сердцем, и, несмотря на это, уничтожала его. Девочка видела лишь тьму, но чувствовала светлую энергию вокруг себя постоянно и понемногу питалась ей. Глаза ворона были красными. Я невольно сравнила их с рубинами, с глазами светлого принца, образ которого всплыл в голове. Он улыбался мне, когда чёрный как уголь ворон каркал и просил открыть глаза. Я продолжала смотреть на него и слышать песню. «Открой глаза!» Вновь прошептал Рион и громче добавил. «Ну же, фея!» И я очнулась. Белый свет ударил в глаза и ослепил. Я зажмурилась. «Фрея!» — прозвучал голос Эндериона. И я не поверила собственным ушам. «Посмотри на меня!» Вновь открыв глаза, я поняла, что находилась в своих покоях. Передо мной на коленях сидел принц Света и улыбался мне. «Что ты здесь делаешь?» Мой вопрос звучал глупо. Но я не совсем понимала, что Рион делал в моих покоях и почему выглядел, как раньше. Он был самим собой, моим Энди Рионом. Пустота в глазах исчезла. Его рука коснулась моей правой ладони, и я вздрогнула от этого ощущения. Тревога. «Нам пора идти», — произнес юноша, поднимая меня с кровати. «Куда?» «Как куда?» — переспросил принц. «Нам надо бежать от твоих братьев, которые скоро придут сюда». «Братья?» Он не ответил, лишь взял меня за руку и молча повёл прочь из покоев. На мне была простая сорочка чёрного цвета, а на нём белая рубашка и такие же штаны. Вся его одежда перепачкалась в тёмной густой крови. Я замерла на месте, вырвав свою руку из его хватки. «Что не так?» Тихо спросил юноша, смотря мне в глаза. «Всё не так», — прошептала я. «Ты не можешь быть настоящим». «О чём ты, фея?» — не понял принц. «Я настоящий, и ты тоже. Нам надо бежать, помнишь?» «Откуда у тебя кровь?» Реон не ответил. В его глазах застыла растерянность. «Почему ты молчишь? Чья она?» Но он вновь повторил, пропуская мои вопросы мимо ушей. «Нам надо бежать, фея!» На глазах тут же появились слёзы, а в сердце боль. «Ты не он! Ты не настоящий! Ты не Эндирион!» «Да с чего ты это взяла?» — взревел он. Я замотала головой, «потому что ты не настоящий! Ты иллюзия! И ты не помнишь меня в реальной жизни! А я дочь тьмы и ненавижу свет!» — закричала я, и тут же вокруг всё поплыло. Перед моими глазами появились Уильям и Питер. Дворцовый коридор стал тюремной камерой, где пахло сыростью. «Она смогла справиться с твоей иллюзией», — ухмыльнулся Вилли, смотря на Питера. Черноволосый принц улыбнулся в ответ и сказал, «А твоя магия не принесла ей настоящей боли. И заметь, она снова взяла свою тёмную сущность под контроль». Они говорили между собой, словно не замечали меня, — я находилась в центре камеры, а на руках вновь были блокирующие магию цепи. На мне буквально висела черная одежда. Волосы были собраны в хвост, басы и ноги на удивление не замерзли. Что вам от меня надо? крикнула я, напоминая им о своем присутствии. Твоя жизнь до поры до времени. Не смешно, Уильям! огрызнулась я. Скажите мне правду! Принцы переглянулись. После чего Питер сказал, «Совсем скоро ты встретишься со своим отцом». «И что с того?» — воскликнула я и дёрнула руками. Цепи зазвенели. «Вам-то что от этого?» «Мы получим бессмертие». «Но вы и так бессмертны». «Мы — да, наши тела — нет». «Знаешь, спустя несколько тысяч лет надоедает постоянно менять оболочки». «И всего-то?» — не поверила я словам Питера — «А как же править миром?» «Мы уже правим», — на прощание ответили они и испарились. Голоса. Кажется, я слышала их даже здесь, в тусклой темнице. Руки ужасно болели и ныли от цепей. Голоса принадлежали людям и душам тех, кто встретил смерть на своем пути. Их было много — громкие и тихие, звонкие и глухие. Одни просили спасти, другие призывали тьму. Но были и другие голоса. Они молили о свете. «Эндирион! Где он? Что с ним сейчас?» Моё сердце чувствовало тревогу и приближение рокового дня. Но я была заперта в четырёх стенах, пленница без единого шанса выбраться. Мои глаза болели от яркого света, когда в темницу спускался кто-то из братьев. Каждый из них поил меня водой, после которой я проваливалась в сон, где меня преследовала лишь боль. Она всегда была разной — резкой, ноющей, тупой, острой. Я открывала глаза за несколько часов до прихода другого «Принца тьмы». Это время позволяло мне прийти в себя, забыть кошмар и отдохнуть от боли. Кажется, на третий день у меня дико заныли ноги и спина. Цепи по-прежнему не давали полностью сесть. Они скрипели и звенели каждый раз, когда я шевелилась. Цепи тоже пели свою песню. Я погружалась в неё, отвлекалась от мыслей о братьях и Индирионе. В один миг голоса, шепот ворона и звон оков слились в единую мелодию. Некая сила внутри меня дала о себе знать. Моя метка... Загорелась красным пламенем, которое постепенно превратилось в чёрный огонь. Он не обжигал, наоборот, давал мне силы. Тени завертелись вокруг, словно охраняя. Цепи осыпались на холодный пол. Я рухнула на колени, ощутив ладонями чёрный камень. «Вставай!» — неожиданно сказал знакомый голос, и кто-то попытался меня поднять. «Ну же, фея!» «Ты не настоящий!» прошептала я, поднимаясь. Меня пошатывала от энергии, питающей мою магию, мой огонь. Она принадлежала ему, светлая и чистая, Эндириону. Он помог мне встать на ноги и всё ещё продолжал держать, не давая вновь упасть. Он был рядом. На глазах появились слёзы, моя правая рука легла ему на щёку. Рубиновые глаза смотрели как раньше, с любовью и светом. «Рион!» — прошептала я его имя. Первая слеза упала на пол. «Это ты!» «Я, любимая!» — улыбнулся он и прижал меня к себе. «Но как?» «Твой молчаливый призыв!» — улыбнулся юноша. «Нам пора бежать!» Стоило последним словам прозвучать, в мою темницу ворвались принцы. Они схватили Риона и начали бить, пока Питер крепко держал меня. Я кричала и вырывалась, желала помочь любимому, но ему снова и снова наносили удары. Слёзы градом стекали по моим щекам, когда Эндирион держался за живот на грязном кровавом полу. Он пытался отбиваться, но против троих сильных тёмных существ был бессилен. «Снова Фрея! История повторяется!» — на ухо зловище произнёс старший принц. «Сын Света страдает из-за тебя и на твоих глазах!» «Отпустите меня!» — в ответ прорычала я. «Смотри, Фрея, внимательно смотри!» Тихий голос приказывал мне, я послушалась. Перед глазами всё поплыло, Рион и его кровь исчезли. Я по-прежнему была закована в цепи. Питер стоял напротив и коварно улыбался. Только после этого я увидела Уильяма, магия которого отпустила меня из своих объятий. Он напоминал мне довольного кота. Младший принц плавной походкой подошёл ко мне и больно схватил за подбородок. «Маленькая Фрея!» — промурлыкал мне на ухо. «Ты всё ещё борешься с нами? Чувствуешь боль, которую я посылаю тебе? Когда же ты перестанешь это делать? Бороться!» Смотря ему в глаза, я ответила. «Никогда!» После чего получила пощечину. Моя щека пылала огнём, а в душе росла злость на принцев. Я ненавидела их всем сердцем. «А зря!» улыбнулся младший принц. «Очень зря, Фрея, дочь пустого!» Я снова погрузилась во тьму, где было моё прошлое, что несло боль и страдания. Наш побег с Рионом стал моим персональным адом и повторялся раз за разом. Боль резала по сердцу, скребла душу, я рыдала и кричала. Вскоре к гибели Эндиреона добавились и смерти обычных людей, которые умирали от моих рук. Та, что должна быть спасением, стала концом. Последователи Светлой Богини тщательно скрывались от принцев тьмы и верили в меня, Но я была орудием смерти, а не спасением мира. Мысли об этом несли свою боль. Кажется, из неё и состоял мир. Она схватила меня в тиски и не отпускала. Я должна страдать и страдала. А всё из-за того, что по рождению была непростым человеком. Возможно, все мои видения — иллюзия Уильяма. Он упивался моей болью. Она была слишком сильной, и я не могла с ней справиться». А может быть, мне нравилось её терпеть, и поэтому я позволяла братьям издеваться над собой. Сил бороться не осталось. Я хотела умереть, но принцы тьмы не давали мне этого сделать, ожидая дня, когда отец встретится со мной.